Четвертое. Боинг, быстро набрав высоту, занял отведенный ему воздушный коридор и взял курс на Москву. Этим рейсом из США возвращалась делегация российских ученых, принимавших участие в международном конгрессе биологов. В делегацию в основном входили известные специалисты из Москвы и Питера, но были представители и других научных центров. Среди них от университета нашего города принимали участие в конгрессе Старейший профессор Камен и его лучшая ученица, доцент Цыганова. Мария Петровна Цыганова очень не любила надолго отлучаться из дома, и сейчас ее тяготила разлука с близкими. Получилось так, что только месяц назад она была вынуждена задержаться в Москве. Состоялась защита ее докторской диссертации на ученом совете ПремГУ. Обсуждение работы происходило бурно, как, впрочем, частенько случалось и раньше. Со многими ее публикациями и докладами это было следствием необычности используемых методов, особой самобытности, пронизывающей ее научной работы. В большинстве случаев результаты исследований Цыгановой сначала отвергались научной общественностью, однако потом, по истечении определенного времени, многие из них оказывались очень даже востребованными. Конечно, диссертация Марии Петровны опиралась на уже признанные в биологии работы автора, но все же без жесткой полемики не обошлось. В итоге все получилось очень хорошо, без черных шаров. Вернувшись домой, Мария Петровна уже через несколько дней опять была вынуждена вылететь в Москву, а оттуда в составе делегации на конгресс биологов в США. Там она выступила даже не с докладом, А просто с небольшим сообщением по поводу некоторых специфических особенностей гомеостаза у росных народов. Это небольшое сообщение вызвало большой шум. Некоторые из известных биологов обвиняли миссис Мэри Циганову даже в нарушении неких норм общественной морали. Нашлись и незашоренные умы, которым идеи Марии Петровны показались интересными и перспективными. В основном это были американцы. Известный ученый профессор Черч даже пригласил её поработать в своей лаборатории. В салоне прозвучал приторно нежный голос стёрдессы, объявивший, что самолет набрал заданную высоту и прочее. Рядом с Марией Петровной разместился Михаил Захарович Камен. — Никак не пойму, вас, Машенька, зачем вы все время лезете на рожон, выступать с ещё, скажем так, сыроватой работой на таком уровне. Зачем, нравоучительным тоном наставлял профессор, можно сначала апробировать ее на нашем университетском семинаре. Уверяю вас, там тоже критики было бы достаточно. И потом, чем вас привлекает эта спорная тема? Думаете, я не помню ваши студенческие работы? Да нет, Михаил Захарович, никуда я не лезу. Просто очень хочется доказать, что с помощью биологического анализа Можно определить связь разных народов друг с другом и с их исторической природой. Например, например, связь жителей России и Индии. Ведь существуют гипотезы историков об исхождении славян с территории Индии. Существуют и другие работы, в частности исследования филологов. Мария Петровна посмотрела на своего учителя. Мне продолжать? Да-да, конечно. Что по этому поводу думают они? Бесспорных доказательств нет. Но очень много сходных слов из санскрита, языка древней Индии, мы находим в русском языке. Например, например, такие индийские слова, как агни или карма, очень похожие на наш огонь и кара, соответственно. А уж слова чаша и дева идентичны в рассматриваемых языках. Можно привести и другие примеры. Камен смотрел на Марию Петровну, вернее, на ее волосы и думал: "Надо же, А ведь у этой молодой женщины уже очень много седины. Раньше, наверное, не очень смотрился, да и среди русых волос она не так, чтобы уж очень заметно. Опять прозвучал голос стюардессы, на сей раз рассказавшей про параметры полета. Заканчивая свое объявление, она сообщила: "Сейчас мы пролетаем вблизи канадского острова Ньюфаундленд". Мария Петровна вздрогнула от неожиданности. Где-то здесь под нами Покояса подводная лодка с моим черноглазом и горьком, — пронизала ее горестная мысль. Где-то в этом районе. Михаил Захарович сразу заметил резкую перемену в состоянии своей собеседницы. Что с вами, Машенька? Это очень личное. Простите, Михаил Захарович, она резко отвернулась, чтобы ее учитель не видел катившейся из глаз слезы. и уткнувшись в иллюминатор, погрузилась в свои воспоминания. Долго не могла Маша прийти в себя после смерти Игоря и Василия Александровича. Чтобы хоть как-то смягчить навалившееся на нее горе, она без остатка старалась отдать себя учебе, а затем после окончания университета работе. Машу, как одной из лучших студенток, рекомендовали в аспирантуру, которую она впоследствии успешно окончила. Годы проходили почти незаметно. все свое время Маша проводила в университете. Там ее и повстречал молодой мужчина, практически юровесник, работавший, правда, на другой кафедре и совсем по другой специальности. Он ненавязчиво стал ухаживать за ней и по истечении нескольких месяцев сделал ей предложение стать его женой. Маша попросила дать ей для ответа срок. Что творилось тогда у нее в душе? В ближайшее свободное утро она отправилась на кладбище и долго стояла у могилы Василия Александровича, мысленно разговаривая с ним, что мне делать, дядя Вася? Было время предзимья, конец ноября. Шёл мокрый снег, природа пребывала в полном унынии, Маша все стояла и стояла. Она не только пыталась заглянуть в будущее, но и вспоминала прошлое. Спустя неделю Машну Хожор повторил свое предложение. Теперь она была уже готова. Разговор между ними Был долгий. Вскоре состоялась скромная свадьба, прямо скажем, не очень радостное для Маши мероприятие. Но потом, когда в соответствии с законами природы у нее родился ребенок, сын, все кругом опять, как в ее трудную юность, заискрилось, заблестело очаровательными яркими красками, растая многолетний лед и вновь зажурчала тихая реченька. По общему согласию сына назвали Игорем. Теперь в машаных оживших омутах, на их поверхностных бурунчиках, плескался маленький белокурый чертенок. Она звала его Беленьким Игорьком, но он был не один. В глубине, где-то в самой глубине навсегда осталось и иное счастье, счастье юности, которое для себя, для своего внутреннего мира, Маша наделила прилагательным именем Черноглазый. Да, жизнь часто бывает несправедливой. Много горя и мук каждодневно приходит в земной мир, но иногда все же является нечто, несущее смысл жизни, которое зовется счастьем, в образе белокурого маленького сынишки, пришло оно и к Машеньке. После гибели подводной лодки Игоря, по истечении времени, Маше все же удалось узнать причину этой трагедии и примерные координаты места, где покоится прах моряков. вот сейчас она пролетает вблизи этого горестного места Ей представился улыбающийся, черноглазый Игорь. Маша живо вспомнила его манеру, как он бережно брал гитару, в душе зазвучали незабываемые переборы и голос, такой далекий и в то же время близкий. Милая, ты услышь меня? Гитара Игоря бережно, как святыня, хранится Машей. Может быть, когда-нибудь коснется ее струн рука другого, Игорька. И пусть он в совершенно другой манере, с неразгаданной русской грустью, запоет для своей милой. Машенька находилась в ином измерении. Она грустила, но грусть эта была светлой. Проходили перед внутренним взором прошлые события, люди, но думала она не только о прошлом. Давно не была она на могиле Василия Александровича. Нехорошо это. В ближайшее воскресенье она непременно сходит и поклонится его праху. Не то чтобы часто, но периодически Маша ходила на кладбище. Однажды, уже уходя, она почти столкнулась с пожилой русской женщиной, которая шла, опираясь на руку молодой и отчаянно красивой цыганки. Женщины не обратили внимания на неприметную внешность Маши, она еще долго смотрела им вслед. Конечно, это были мама и сестра Игоря. В первый момент Маша хотела подойти к ним, остановить их, Но потом подумала: зачем? Что я им скажу? По сути дела, это были совсем посторонние люди. Печально, но факт. Сейчас вспомнился этот эпизод, вспомнилось и многое другое. Только похороны Василия Александровича Маша вспоминала с большим трудом. Тогда она находилась в полуобморочном состоянии, смотрела, смотрела, но почти ничего не видела. Очень захотелось вновь услышать голос Игоря, его пение. Он иногда звучал в ней, но все равно не так, как это было в реальной жизни. Видимо, память человеческая несовершенна. Маша начала впадать в полузабытье. Из этого состояния ее вывел голос, появившийся непонятно откуда. Милая, неужели это зовет ее Черноглазый Игорёк? Голос повторился. Она стала настраиваться на него, прислушиваться. Появлялись какие-то помехи, да и восприятие приходящего к ней зова происходило нестабильно. Все это напоминало прием очень слабого радиосигнала на фоне меняющихся помех. Маша инстинктивно пыталась изменить полосу пропускания своего приемника, оптимально подстроиться. Странный зов был явно не электромагнитного или акустического происхождения. Казалось, что иной вид материи каким-то образом воздействует на человеческий организм. Все может быть. Недаром астрофизики утверждают, что только несколько процентов от всего мироздания составляет барионная материя, представляющая наблюдаемый нами мир, который мы пока в состоянии изучать и использовать. А что за этими пределами? Когда самолет стал удаляться от места катастрофы подлодки Игоря, зовущий сигнал исчез. Однако уже пролетая над Европой, Маша опять стала его чувствовать, причем более отчетливо. Тревога, переходящая в смятение, напрочь отвлекала ее от всего иного. Появилось неодолимое желание скорее как можно скорее вернуться домой. Может, это просто усталость, а может и нервный срыв? Стёрдесс объявила о скорой посадке лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Там понадобится еще время для прохождения таможенного контроля. Потом нужно добраться до аэропорта Беково, а уж оттуда опять лететь, лететь домой. Михаил Захарович с большим удивлением и даже тревогой следил за поведением своей всегда спокойной и выдержанной ученицы. Они вместе поехали из аэропорта на такси, в одной машине. Профессор попросил водителя сначала подвести Марию Петровну к ее дому. Как только автомашина остановилась у подъезда, Маша почти выпрыгнув из нее, едва успев попрощаться со своим старым учителем. Лифт был занят. Она бросилась вверх по ступенькам, поскольку очень-очень спешила. Еще в такси Маша приготовила ключ и теперь, торопясь, стала открывать им дверь своей квартиры. Время было позднее. Наверное, ее домочадцы уже спали, и Маша старалась не шуметь. Как только она прикрыла за собой дверь, То сразу услышала топот маленьких ножек. В прихожую выбежал в ночной рубашонке её маленький сын, беленький горюк. "Мамочка, милая, я так тебя ждал, так звал". Машины ноги подкосились, и она, опустившись на колени, прижала к себе это бесконечно родное, дорогое существо. "Скажи, скажи, мамочка, ведь ты услышала меня, правда?" Не в силах вымолвить ни слова, она все прижимала свое маленькое счастье груди. Ручеёки слез самопроизвольно вытекали из ее тихих омутов. Ты была далеко-далеко, а я все звал и звал: "Ты хорошая". Маленькие ручонки пытались обвить Машин шею. Милая